Глава 197. Операция Опасность есть не слишком высокая, но и не низкая. Это означало, что мадам Шерон все еще в доме. Она не сбежала. Клейн на миг замер, но тут же понял, в чем дело. Он использовал призыв себя, чтобы в форме духа осмотреть сейф и его двойное дно. Он не вскрывал его насильно, не задел никаких скрытых ловушек, и это вполне могло остаться незамеченным. Мадам Шерон, скорее всего, подумала, что это был вор или частный детектив, нанятый кем-то для расследования, который ушел, потерпев неудачу. В такой ситуации ее низкая настороженность и решение остаться дома вполне логичны. Резкая реакция и паника при малейших подозрениях — это не в духе той Шерон, которую узнал Клейн. Она была искусной актрисой, умевшей притворяться напуганной и жалкой, при этом долгие годы скрывая свою природу члена секты Демонессы. Если бы в этом мире уже были изобретены телефоны, мадам Шерон наверняка позвонила бы какому-нибудь любовнику, чтобы пожаловаться на небезопасную ситуацию в Кингене и между делом намекнуть на вдову Мейнард. Клейн мысленно прокрутил эту маленькую сцену и поделился своими выводами и результатами гадания с Данном и Кинли. «Это наиболее реалистичное объяснение». Дан поправил свою шелковую шляпу-котелок и бросил внимательный взгляд на двухэтажный домик мадам Шерон. «Не стоит спешить со входом внутрь». «Почему?» — машинально переспросил Кинли, все еще сжимая в руках артефакт 30217. Он испытывал настоящий страх перед зеркалом медиума, опасался, что этот запечатанный предмет внезапно выйдет из-под контроля. Дан надел черные перчатки и, взглянув на Клейна, сказал. «Помнишь, как мы ловили подстрекательницу Трисси?» «Да», — ответил Клейн после короткой паузы. Она будто заранее почуяла наше приближение и успела среагировать и сбежать. Я ведь тогда предложил капитану вариант с огневым прикрытием. Самый надежный и безопасный способ. Но сейчас это невозможно. В доме мадам Шерон много ни в чем не повинных слуг. Если заранее предупредить слуг и эвакуировать их, Шерон это обязательно заметит. Леонард говорил, что Трисси умела становиться невидимой, значит, нужно быть готовыми к тому, что и мадам Шерон способна на нечто подобное. Эти мысли вихрем пронеслись в голове Клейна. Дан поднял голову и взглянул на алую луну в небе. Отлично, очень хорошо. Ты проявляешь поразительную интуицию в таких ситуациях. Мы не должны приближаться и спугнуть мадам Шэрон. Я попытаюсь усыпить ее на расстоянии. Если получится, то вы скинли, зайдете и нейтрализуете ее. Хм, можете сами решать, убивать ее или нет. Если не сможете ее сдержать, ликвидируйте. Главное — ваша безопасность. «Капитан, в самые решающие моменты вы всегда остаетесь таким рассудительным и спокойным. Я как раз ждал эти слова», — мысленно восхитился Клейн. За два с лишним месяца, что они работали вместе, Клейн через беседы с Данном, Леонардом, Фраем и другими почти полностью выяснил, какими способностями обладает каждый. К примеру, Дан, как ночной кошмар, Мог, находясь дома или в офисе черного терновника, свободно входить в сны любого спящего жителя Тингена. Подробности этого процесса уже считались тайной каждой последовательности, поэтому Клейн не стал копать глубже. Однако такой способ насильственного вторжения в сон имел ограничения по расстоянию и чаще применялся в прямом бою. Но Клейн помнил, как капитан говорил, «Не обязательно находиться лицом к лицу. На расстоянии до сотни метров способность все еще действует. Правда, с оговоркой, это требует времени и усилий, словно убаюкиваешь ребенка. И вот сейчас Дан собирался удаленно ввести мадам Шерон в сон, чтобы завладеть первичным контролем и создать для Клейна и Кинли наилучшую обстановку для действий. «Хорошо», — Кинли тоже поддержал план капитана. Не говоря больше ни слова, Дан прислонился к стене в углу, закрыл глаза, сцепил руки и склонил голову. Его черное пальто до да колен и шёлковая шляпа слились с темнотой ночи. В роскошной и изысканной спальне Мадам Шерон развалилась в удобном кресле качалки. По мере того, как она смотрела вперед, на ее щеках заиграл румянец, в глазах блеснули влажные искры, а выражение лица стало затуманенно нежным, с оттенком странной ласки. На столике рядом с ней стояла та самая статуэтка из белой кости с толстыми змееподобными волосами. Под мягким светом и в розоватой атмосфере даже она казалась чуть более мирной. Постепенно взгляд мадам Шерон все реже останавливался на зеркале в полный рост. Голова ее клонилась, веки тяжело опускались. Шло время, и вдруг Клейну пришло в голову, если капитан введёт мадам Шерон в сон, как он сообщит об этом им. Стоит только Данну выйти из состояния ночного кошмара, как Шерон проснется и заподозрит неладное. Интересно, может ли капитан подавать нам знаки прямо во сне? Клейн бросил взгляд на товарища, нервно расхаживающего туда-сюда, и решил поднять тему, чтобы отвлечь его и заодно обсудить проблему. Но тут его разум вдруг помутился. Он увидел огромную багровую луну, под ней капитана в черном пальто до колен, и рядом Кинли, низкого роста, с растерянным лицом. Клейн сразу понял. Он во сне. «Капитан ввел меня в сон. Так вот, как он решил сообщить». Он бы с удовольствием закрыл лицо рукой, но сил хватило лишь на невнятное бормотание, потому что состояние было слабым и ватным, как и во сне. — Капитан? — Дан едва заметно кивнул. — Мадам Шерон уже в мире снов. Можете приступать. Закончив, он добавил. — Помните, будьте предельно осторожны. Никаких необдуманных поступков. Лучше упустить шанс, чем рисковать. Сразу после этих слов видение перед глазами Клейна начало рассыпаться на осколки, и он вновь увидел капитана у стены, склонившего голову в углу, сжавшего кулаки. На другой стороне улицы Кинли, в какой-то момент прекративший шагать, тоже раскрыл глаза. Они переглянулись, молча кивнули и одновременно перешли в режим выполнения задания. Хотя для Кинли это была первая действительно опасная операция, по сравнению с Клейном у него все же был куда больше опыт. Он уже участвовал в немалом числе официальных вылазок. Поэтому он быстро взял в себя в руки, обретя хладнокровие и остроту восприятия. Конечно, свою роль сыграло и ночное время, благоприятное для бессонных, одна из причин, почему Дан выбрал именно его, а не фрая. «Пошли», — сказал Клейн, как полноправный потусторонний восьмой последовательности, и повел напарника за собой. Товарищ молча последовал за ним, крепко сжимая в руках обёрнутое в плотную черную ткань зеркало, ступая как можно тише. Клейн вывел его к тому самому забору, через который пробирался ранее. Схватившись за выступы, он за пару движений вскарабкался наверх. Сохранив хрупкое равновесие, он развернулся, согнулся и уверенно поймал зеркало медиума, которое второй подбросил ему снизу. Стоило ему коснуться зеркала, как интуиция тут же сжалась от тревоги. Казалось, за этой черной тканью скрывается не просто артефакт, а врата в зловещее иное измерение. Да уж, каждая реликвия, требующая печати, обязательно несет в себе извращенную силу, мрачно отметил про себя Клейн, наблюдая, как Кинли карабкается наверх. Для удобства движения он оставил трость рядом с данным. Клейн не стал заострять на этом внимание и просить ее себе. Они успешно пробрались через сад, подошли к боку дома, и Клейн, как прежде, ловко взобрался по водосточной трубе на балкон второго этажа. Почти инстинктивно он зацепился ногами за поручень, повис вниз головой и вновь принял в руки артефакт 30217. Товарищ удивленно взглянул на него, но тут же понял замысел и молча кивнул. А сам Клейн в этот момент едва не испугался. Его тело само по себе резко напряглось, и он с легкостью перекинулся обратно на балкон. «Что это сейчас было? Как я так сделал? Все произошло будто само собой. Неужели это и есть способности клоуна?» — недоумевал он, возвращая зеркало Кинли. Когда и Кинли без труда забрался наверх, Клейн вернул ему зеркало и тихо открыл незапертую балконную дверь. Второй предельно осторожно развернул ткань, покрывавшую артефакт, направив его зеркальную сторону на пол. Не направлять зеркало на себя или союзника — главное правило преобращения с зеркалом медиума. Он снова аккуратно укрыл его тканью, достал револьвер и тихо последовал за Клейном по коридору к двери в спальню мадам Шерон. Клейн с револьвером в правой руке активировал духовное зрение и осторожно ткнул левой ладонью в дверную ручку. Он помнил, что гадание показало опасность, потому не позволял себе ни малейшего ослабления бдительности. Почему он не стал гадать еще раз на месте? Потому что в комнате находилась та зловещая статуэтка первой демонессы. В условиях такой близости его дух обязательно бы подвергся вмешательству. Без границ серого тумана дать точный ясный ответ невозможно. окинули, стоял рядом и это мешало ему входить глубже в мистическое пространство. Беззвучно повернув ручку, они открыли дверь. Перед их глазами засветился уютный мерцающий свет газовых ламп. И тут они сразу увидели мадам Шерон, лежащую в кресле качалки. Ее фигура излучала чарующее обаяние. Она не спала. Слегка наклонив голову, с играющей улыбкой на губах, она смотрела на внезапно явившихся посетителей. Кинли рефлекторно перевернул ладонь и направил в сторону мадам Шерон зеркало медиума. Клейн сначала ужаснулся, а затем резко выкрикнул «Стой!» Он отчетливо помнил. С другой стороны кресло стояло зеркало в полный рост, но сейчас оно исчезло. Но едва стрелка секунданта сдвинулась, и зеркало медиума уже зафиксировало мадам Шерон. Однако силуэт девушки тут же размылся и обратился в зеркало в полный рост. Кинли увидел отзеркаленный образ самого себя в зеркале, а рядом отразился артефакт 30217, ясно показывающий образ холодного Кинли с безжизненным беспристрастным лицом. На поверхности зеркала медиума появился силуэт. Лицо без эмоций, холодное и молчаливое, но до боли знакомое. Это был Кинли. Клейн же резко почувствовал давление в руках и ногах, словно был обмотан невидимыми нитями. Тонкий силуэт мадам Шерон в ее пижаме постепенно обрел очертания рядом с зеркалом. Она бросила на обоих взгляд полные насмешки и ласково произнесла. «Если бы эта статуэтка не оказалась рядом...» «Я бы сейчас спала и ждала, когда вы меня разбудите поцелуем». В этот момент Клейн громким голосом выговорил на древнем Гермесе. «Багровый!» Он не заметил, когда в его руке оказался талисман глубокого сна, но сейчас ловко достал его одним движением пальцев.